«Так, парни!» — оглядел свое небольшое, на весьма грозно выглядящее войско, построившееся во дворе псарни-убивец. «Взаимодействие с вояками у нас давно отработано. Связь!» — кости кивнул на двух посыльных из комендатуры, грузящих в свой уаз окровавленного, но все еще живого мамелюка. «Связь с комендантом держим через меня. Пока что мы — оперативный резерв. Периметр держать будут военные и ополченцы».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 Возле железнодорожной станции и вокруг комендатуры чадят разбито огнем турецких минометов и САУ огневые точки периметра. Коптит подбитая бронетехника. И наша, в Капанирах, и турецкая на поле перед стеной. Хотя какая там стена? От того могучего защитного вала, который я впервые увидел чуть меньше четырех месяцев назад, остались одни воспоминания. Ведь началось все вполне для нас неплохо.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 которых служившая срочную в танковых войсках командир дорожной стражи карташова познал САУ-Т-155 «Шторм». Сопровождали их полдюжины уродливых турецких бронетранспортеров «Явуз». Жалких породий на нашу «Восьмидесятку». Только без десантных люка в бортах и без башни, а просто с браунингом на турели. Чуть позже пришлёпал ещё и танк «Леопард-2». Но этого-то урода с его характерной плоской и размазанной на всю длину корпуса башни даже я узнал – Хотя в танках никогда особенно не разбирался. Найти того же крови попили изрядно. Встали вдалеке, километрах в трех от КПП, чуть не на противоположном берегу озера. И первым же залпом накрыли один из т который попытался их отогнать. Короче, очень неравноценный размен вышел. Наш танк на их БТР с десятком пехотинцев на броне. Карташов матерился так, что впору было записывать, а потом под страхом расстрела запретил использовать единственный уцелевший танк. Я, если честно, сначала мужике плохо подумал. Особенно, когда эти долбанные САУ начали окрестности комендатуры с грязью мешать. Видимо, точной перевязки у них не было. Вот и нащупывали. Ну да, тут у нас и узел связи, и склад РАВ. Первостепенная мишень, мля. А этот сукин кот, в смысле леопард...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 А если найдется среди турок хоть один специалист по контрбатарейной борьбе, то останемся мы, без минометов, еще до начала полноценного штурма. Да блин, ситуация. Переварив радостное известие, Карташов глухо матюгнулся и рванул на КПП сам. Бой тот я своими глазами не видел, но парни, что выжили, говорят, просто эпическое было зрелище. Вырвавшийся, словно кабан из камышей, через развороченные ворота Карташовский Т-72...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 Однако расстраивались по поводу потери танка в турки и непримиримые недолго. Как ни крути, а вместо ворот здоровенная брешь в стене. В нее-то они ломанулись, надеясь на то, что всех защитников периметра сперва накрыло минами, а потом леопард своими снарядами добил. «Ага, сейчас!» «Нет, не буду врать, тяжко нам пришлось». Еле удержались. Даже с других направлений народ снимали и кпп перебрасывали. Да и нас тогда Костылев в первый раз с начала боя задействовал, бросив этот чёртов прорыв затыкать. Заткнули. Трупами завалили. По большей части уражескими, хотя и с нашей без потерь обошлось. Но вот тут-то и показала себя во всей красе разместившаяся во внутреннем дворе комендатуры минометная батарея. Это танкам под нос не противник. А вот против пехоты и небронированной техники его осколочно-фугасные мины работают, любо-дорого глянуть.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 Новую позицию мы им оборудуем уже не на полуразрушенной стене периметра, удержать которую, похоже, всерьез никто и не надеется. Она крайне станицы. Хорошее местечко. С хрустом распрямился я и принял у Руслана шкварчащую и плюющуюся жиром банку тушняка. И обзор приличный. Если духи через ворота даже и прорвутся... Когда прорвутся?» вытирают со лба пот, и ещё больше размазывая копоть по лицу, поправляет меня старше расчёта, мужик лет 35 пяти, одетый почему-то очень старый, вытертый, чуть ли не до белизны кожаный лётный шлем. Я такие, если честно, только в фильмах про Великую Отечественную видал. «Ну да, чего ж самим себе бабки забивать?» – соглашаюсь с ним я. Когда они последние наши огневые точки на стене задавят, то на станицу попрут именно через ворота. «А то!» – кивает лётчик –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 о чем я и сообщил своему чумазому собеседнику. «Ладно, дружище, давай, держись тут. Да на всякий пожарный позывной у тебя какой?» «У два у меня позывной. Зва Димой. «Михаил, если по рации, то чужого вызывай». «Слушай, а чего за позывной такой?» «А вот ты за этого». зеничек Дима хлопает тебя ладонью по прикрытой летным шлемом окушке. «Семейная реликвия, блин. прадит мой еще великую отечественную летуна раненого на себе из окружения выволок». но тот на память шлем подарил. А я вот ношу ради прикола. Ребята поржали сначала, но так вот прозвище и прилипло. Понятно. Все, парни, порано, бывайте. Если туго придется, вызывайте. Попробуем подсадить. В комендатуре этакий военный совет в филях. Игорю во время артобстрела прилетел в лицо то ли оскола кирпича, то ли просто камешек выбить не выбил, но налившийся кровью глаз ему инструктор замотал повязкой. Так что теперь наш капитан похож на Кутузова, разве что только габаритами куда крупнее. На меня, молча подошедшего к столу, на котором расстелена крупномасштабная схема станицы, собравшиеся офицеры особого внимания не обратили. Разве что Игорь на мгновение поднял на меня взгляд, кивнул и продолжил. «Думаю, штурмовать до ночи они уже не соберутся. А вот под покровом темноты, подтянув резервы, точно полезут. Самые вероятные направления...»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 «Есть подземные склады под рынком. Тюрьма есть, в конце концов. Главное, чтобы под пулями снарядами они не ползали. А остальным, всем, кто готов сражаться, выдать со склада рав из запасника-вратника оружие и боеприпасы. Сергеичем я все уже решил. Официально весь его товар приобретен комендатурой с отсрочкой платежа. Расписку ему уже соответствующую написал, все чин по чину. Если выживем, Родина заплатит, я проконтролирую. Но если нет, то и говорить не о чем. Итак…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 Победят – хорошо. Положат их всех. Тоже неплохо. Не придется после войны самим с разбойными бывшими союзниками разбираться. Но думаю, о своей незавидной участи непримиримое, что с воплями «Аллаху Акбар» лезут на окружающую червлёную полуразрушенную стену, даже и не подозревают. Не до того им. Все мысли только о предстоящей резне, которую они сейчас проклятым кафиром и мунафиком устроят. До того… Сколько всего ценного и полезного тут можно будет награбить. Оптимисты, мать их так. Для начала придется прорваться через ребят вроде того же Димы У-2. Это уж, поверьте, будет очень непросто. Всем, кто работает с убийцем, внимание. Оживает торчащий в моем ухе наушник Кенвода. Угроза прорыва УКПП-2. Как приняли? Угроза прорыва у УКПП-2. Все ясно. У парней на кизлярском направлении проблемы. Нужно выручать. Уже выскочив из двора комендатуры и запрыгивая в УАЗ, вижу неподалеку знакомые лица. Егор Старосельцев, с АКМ на плече и под сумком на поясе. Явно куда-то рвется, а на нем буквально висит плачущая Оксана. «Так, Старосельцевы, я не понял, вы какого рожна тут делаете? Вас же еще утром эвакуировать должны были. Эвакуировали в первую очередь детей!» Не теряется с ответом Егор. «А мы уже взрослые, вот и остались. А сейчас тут что за семейная драма?»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 «Я тебе, доброволец старосельцев, не Миша, а товарищ лейтенант, понятно? Ты головой, гляжу, думать так и научился. Хотя пора бы. Что, Алпатова забыл уже? У нас тут, Егор, несколько сотен гражданских. Можешь себе представить, что будет, если сюда непримиримые прорвутся? Так что я тебе не в тыл отсиживаться оставляю. Я тебе самое дорогое, что есть у парней, которые сейчас на периметы бьются, доверяю. Жизни их родных. Понял».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 Пороть вас, сука, некому пионеров. Вокруг нас просто какой-то последний день Помпеи. Все горит, гремят взрывы. Подсвечивая своими вспышками низкие тучи, стрельба со всех сторон. В районе железнодорожной станции поля так, будто мотострелковый батальон в атаку пошел. Хотя кто знает, может так оно и есть. Со стороны разбитых ворот у первого КПП слышны короткие злые фыркани ЗУ-23. Похоже, там у Димы пока все в порядке. Ну дай ему бог. До места я так и не доехал. Примерно на полпути в наушнике матерно выругался, а потом буквально зарычал голос Кости. Чужой, убивцу, как слышишь меня? Чужой на приеме. Турки прорвались. До полутора род, семь БТРов. Остальных мы отсекли, но эти прорвались. Похоже, пошли на комендатуру. Кто успевает, дуйте к псарне, там их перехватить попробуйте. Хоть на несколько минут притормозите, а там и с тылу к ним подтянемся. Как понял? Понял, понял тебя. Сделаем все, что сможем. Когда мы втроем, оставив УАЗ за углом, подбежали к входу в псарню, то прямо на пороге столкнулись с четвертью. Пыхтя как самовар, он тащил наружу целый арсенал. Два РПГ-7, пулемет-печенек, три коробки-двухсотки с лентами, вооруженная АК-74М «Зина» несла сразу две сумки для гранат, из которых торчали толстые конусы кумулятивов. Неплохо. Шесть выстрелов к РПГ. Да у нас по одному тубусу оглений на нос». «Если и не остановим, так хоть проведим основательно!» «Вы нам на помощь?» – тяжело отдувается Кузьма. «Угу». Киваю я и забираю у него один из гранатомётов, а у Зинаиды – сумку с тремя гранатами. «Так, Толя, ты давай хватай все наши оглени и дуй вокруг квартала. Когда мы их тут нахлобучим, ударишь им в тыл. Улица узкая, запрём их к ядрении матери. Постарайся не мазать, граников у нас мало. Но учти, стрелять только после моей команды. Понял?» руслан! Позицию выбирай сам и работай по готовности. Но только после того, как мы дадим первый залп. Твои первоочередные цели – пулеметчики на бронетранспортерах и водители. Понятно, что рули по-боевому ехать должны, но на дворе теми непроглядно. Да и дым на тут, так что могут и по-походному, слегка приоткрыв люк. Вот в эту щель им и бей. БТР без водителя – братская могила на восьми колесах. Все, работаем. Времени искать нормальное укрытие ни у меня, ни у Кузьмы Зины просто нет. Впереди, за изгибом улицы, уже ревут мощными движками турецкие бронемашины. Поэтому я просто падаю за невысокий штабель бетонной плитки, приготовленной для ремонта тротуара и сложенной стопкой у забора напротив трактира, они укрываются за кирпичным бортиком крыльца псарни. Вытряхиваю сумки гранаты, с треском раскручиваю зеленые картонные тубусы с пороховыми зарядами и привинчиваю их к гранатам. За матерчатые петли выдергиваю шпильки и снимаю с гранат предохранительные колпачки. «Вообще, конечно, рискую я серьёзно, но в бою на это времени может просто не остаться. Вставляю первый выстрел в гранатомёт и щелчком поднимаю прицельную планку. «Толян, ты как? На месте?» «Почти!» Голос у напарника запыхавшийся и какой-то напуганный. «Вижу их. Вот-вот мимо меня пройдут». «Тебя не засекли?» «Нет, я заныкаться успел». «Молоток, запомни, бей в борт чуть выше колёс, под эту, блин, под ватерлинию, короче». «В эту щель, между бортом и колесами, там броня слабая». «Понял». «Ну тогда, ТОВС!» Командую я, вдавливаю кнопку предохранителя, и как только первые две вражеские бронемашины выскакивают из-за поворота, рявкаю чуть не во весь голос. «Огонь!» «Бум!» Фух. Странное оно ощущение при выстреле из гранатомета – Вроде отдачи как таковой нет, только ощущение несильного рывка до да пороховой дым, мерзко воняя, забивает легкие и носоглотку. Но при этом в голове на секунду другую сумбур полный, будто тебя обмотанной в толстое одеяло лопатой по затылку приласкали. Но отвлекаться на такие мелочи сейчас просто некогда. Даже не поглядев, попал я или нет, ныряю за укрытие, вгоняю в ствол вторую гранату и, выставив перед собой автомат, аккуратно выглядываю. Кучно легло. Один бронетранспортер буквально вскрыло взрывом, словно консервную банку. Похоже, Кузьма точно в боеукладку гранату влепил. Мой же просто ярко полыхает, но прямо пионерский костер. На асфальте и тротуаре несколько скрюченных тел, похоже, с брони взрывом скинуло. Один даже шевелится и пытается отползти. Резкий хлопок выстрела, голова турка лопается, будто перезрелый арбуз. Только брызги летят во все стороны. Понятно, Руслан развлекается. За поворотом заполошная стрельба длинными очередями. Интересно, куда они вообще там полят Нас же оттуда и не видно, и даже не слышно. Ну ладно, пусть себе стреляют. Главное, что им весело, и вперёд они не рвутся. А там, глядишь, наши подоспеют, и зажмём их с двух сторон. Где-то за заборами трижды с небольшим интервалом бахает оглень. Ага, курсант резвится. «Мужики, я двоих сжёг!» Орёт мне в ухо динамик голосом напарника. Сам не стряхну. Да хрена их. Прикройте. Лады. Слышу я голос Кузьмы и вижу, как он разворачивает ствол печенега нам в тыл. Туда, откуда сейчас должен выскочить Толя и преследующие его турки. Зинаида по-прежнему целится из автомата в сторону подбитых нами БТР. Все верно. Мало ли что. Не боись. Поддержим. Я поудобнее перехватываю автомат и снимаю с предохранителя уже давно заряженный подствольный гранатомет. Вовремя. Буквально через несколько секунд из-за угла выскакивает взмыленный Толя. На повороте его нещадно заносит. Он кубарем катится по тротуару и исчезает в неглубоком кювете. Выбежавший следом за ним Аскер налетает сразу на две короткие очереди, а вдогонку я всаживаю за угол вок из подствольника, потом второй. Из-за дома даже сквозь грохот канонады и взрывы боекомплекта горящих турецких бронетранспортеров слышны чьи-то полные боли и ненависти вопли. «То ли ещё будет, уроды!» — сквозь зубы шиплю я, вставляя в ГП третью гранату. «Чёрт! Проворонили такие Боковым зрением я вижу, как, раздвигая наклонным носом горящие обломки своих неудачливых собратьев, прёт прямо на нас ещё одна бронемашина. Причём гораздо более серьёзная, чем только что сожжённые нами Явузы. Те были вооружены крупнокалиберными пулемётами. это же — какой-то длинной скорострельной пушкой, торчащей, здорово сдвинутой назад маленькой башни — Бросив автомат, повисший стволом вниз на ремне, хватая лежащий прямо со мной rpg Уже вскидывая его, понимая, что не успел. Поперек улицы будто огненной метлой шаркнули. Во все стороны летит кирпичное и асфальтовое крошево. Свизгом уходят в небо, срикошетировавшие от дороги стен трассеры. Даже толком не прицелившись, давлю на спуск. И тут же что-то сильно, вышибая весь дух из легких, бьет меня в грудь. Прочухиваясь от того, что меня кто-то тормошит. Приоткрывая глаза и вижу склонившуюся надо мной толя «Командир, ты как, живой?» Провожу ладонью по лицу. Под носом и на подбородке запекшаяся уже юшка. На правой щеке глубокая, все еще слегка кровящая царапина. И грудь болит так, что ни вдохнуть не пёр Не выдохнуть, короче. Не уверен, что это было. Плитка тротуарная, мля. Снаряд прям в штабель попал. Она и разлетелась во все стороны. Одна вон, точно тебе в грудь. Хорошо еще, что не в голову. А вот рацию раздавила». «Это да. Еще одного столкновения с чем-нибудь моя голова точно не вынесла бы. Опускаю взгляд вниз. М да То, что осталось от выданной мне убийцам портативки, и рации это назвать сложно. Так. Осколки пластика и торчащие между ними обломки микросхем. восстановление это точно не подлежит. Только на выброс. Зато клипса уцелела. И все это безобразие по-прежнему висит у меня на груди. «Турки что?» «Прорвались турки!» – мрачнеет курсант. «Парс этот, ну, БТР, что на нас вылезал, ты сжёг. Но к ним подкрепление подошло. Видно, не удержали их там наши. Мы с русом тебя еле-еле утащить успели». «Где мы вообще?» «В комендатуре, Миш». «Мы пытались сначала к зданию службы безопасности пробиться. Оно ближе было, но не вышло. Там уже все подходы обложили. Вот сюда рванули. Я ж говорю, еле дотащить тебя успели. Турки буквально на пятки наступали. А четверть как? Зина». Лицо курсанта вдруг кривится, как у готового заплакать ребенка. он несколько раз смаргивает и проводит ладони по лицу. На покрытых пылью и пороховой гарью щеках остаются влажные полосы. Нет их больше, командир. 25 миллиметровая скорострелка. Почти в упор. А у них все защиты. Стенка в полкирпища толщиной. Рывком сажусь и обхватываю руками голову. Из глотки наружу рвется не то рык, не то стон. Но как же так, а? Только сейчас осознаю, как дороги мне стали эти люди за четыре неполных месяца знакомства. Когда они рядом были, не понимал. Просто чувствовал, что нравятся. А вот когда их вдруг не стало, все равно, что близких родственников потерял. Да я аж за них, сука, зубами рвать этих уродов буду. Снаружи начинается плотная пальба. Над головой тонкой верещит и бьет в стену шальной рикошет. «Не время, Миша!» – трогает меня за плечо курсант. «Там опять турки на штурм поперли!» Каждый ствол на счету. Все верно только. Все верно. Сейчас не время оплакивать погибших. Этим мы займемся позже, если доживем. А сейчас пора за них мстить».